В 1857 году разразилось великое восстание сипаев. Душой его был принц Дакар. Он организовал этот гигантский протест. Он отдал этому делу все свои таланты, все свое состояние. Он не жалел самого себя. Сражаясь в первых рядах бойцов, он рисковал жизнью, как любой из незаметных героев, которые поднялись, чтобы освободить родину. В двадцати сражениях он получил десяток ран, но не умер даже тогда, когда последние борцы за независимость пали, сраженные пулями англичан. Никогда господство Британии в Индии не подвергалось такой опасности. Если бы оправдалась надежда Сипаев, и они получили поддержку извне, может быть, наступил бы конец владычеству Соединенного Королевства в Азии. Имя принца Дакара покрылось славой. Его храбрый носитель не таился и выступал открыто. За его голову назначили цену, и если не нашлось предателя, который его выдал, то отец и мать героя, его жена и дети заплатили за него своей жизнью раньше, чем он узнал, какой опасности подвергаются его близкие. Право и на сей раз уступило силе». Но цивилизация никогда не отступает. Сипаи были побеждены, и страна древних раджей снова подпала под владычество Англии, еще более жестокое. Принц Дакар, которому не пришлось умереть, возвратился в горы Бандельканда. Он остался на веки один. Принц Дакар собрал все, что осталось от его богатства, призвал к себе десятка два самых верных своих товарищей, и в один прекрасный день все они исчезли. Где же думал принц Дакар найти независимость, которой ему отказал наш обитаемый мир? Под водой, у чини морей, куда никто не мог за ним последовать. Воин превратился в ученого. На одном пустынном острове в Тихом океане он построил свои мастерские. Там, по его чертежам, был создан подводный корабль, Средствами, которые когда-нибудь станут всем известны, принц Дакар сумел использовать огромную механическую силу электричества. Добывая его из неисчерпаемых источников, ученый применил электричество для всех нужд своего плавучего снаряда. Оно двигало, согревало и освещало подводный корабль. Море с его огромными сокровищами, мириадами рыб, бесконечными полями водорослей огромными морскими млекопитающими, не только все то, что похоронило в море природа, но и то, что потеряли в его пучинах люди, пошло на удовлетворение потребностей принца и его экипажа. Таким образом, исполнилось заветнейшее желание принца Дакара, ведь он не хотел иметь никакой связи с землей. Он назвал свой корабль «Наутилус», самого себя «Капитан Немо», и скрылся в морской глубине. В течение многих лет капитан Немо посетил все океаны от полюса до полюса. Изгнанный из обитаемого мира, он собрал в этих неведомых мирах дивные сокровища. Миллионы, погибшие в бухте Виго, вместе с испанскими кораблями в 1702 году, явились для капитана Немо неисчерпаемым источником богатства, которое он неизменно употреблял оставаясь неизвестным, на пользу народов, боровшихся за свою свободу. Итак, капитан Немо давно уже потерял связь со своими ближними. Но в ночь на 6 ноября 1866 года на борту его корабля оказались три человека. Это был француз-профессор, его слуга и канадец-рыбак. Они упали в море при столкновении Наутилуса с американским фрегатом Авраам Линкольн, который его преследовал. Капитан Немо узнал от этого профессора, что наутилус принимали то за гигантское млекопитающее из семейства китообразных, то за подводную лодку, попавшую в руки пиратов, и что за ним охотились во всех морях. Капитан Немо мог бы вернуть океану этих трех человек, с которыми свел его случай на пути его таинственной жизни, но не сделал этого. Они остались у него в качестве пленников, и семь месяцев могли наслаждаться всеми чудесами путешествия, пройдя за это время 80 тысяч километров под водой. Однажды, 22 июня 1867 года, эти три человека, которые ничего не знали о прошлом капитана Немо, сумели убежать, завладев одной из шлюпок Наутилуса. Наутилус в это время несся к берегам Норвегии, увлекаемый течением. Капитан Немо решил, что беглецы попали в этот страшный водоворот и погибли в пучине. Он не знал, что француз и его два спутника были каким-то чудом выброшены на берег, что их подобрали рыбаки Слафатенских островов и что профессор, вернувшись во Францию, опубликовал книгу, в которой рассказал и раскрыл для публики историю своего необычайного, полного приключений семимесячного путешествия на Наутилусе. Некоторое время капитан Немо продолжал вести такую жизнь и плавать по морям. Но постепенно его спутники умерли и нашли отдых в коралловом кладбище на дне Тихого океана. Наутилус опустел... И, наконец, остался жив один лишь капитан Немо, из числа тех, кто вместе с ним укрылся в глубинах океана. Капитану Немо было тогда 60 лет. Оставшись один, он отвел Наутилус в одну из гаваней, которые иногда служили ему местом стоянки. Эта гавань находилась под островом Линкольна. Именно там и стоял сейчас Наутилус. Капитан Немо провел в этой гавани шесть лет. Он больше не плавал и ждал смерти. Ждал той минуты, когда он присоединится к своим товарищам. Случайно он видел, как упал шар, в котором неслись пленники южан. Облачившись в скафандр, он гулял под водой в нескольких кабельтовых от побережья острова, когда инженер погрузился в море. В душе капитана Немо проснулось доброе чувство, и он спас Сайрса Смита. Сначала он хотел бежать от этих пяти несчастных, потерпевших крушение, но его гавань оказалась запертой. Под действием вулканических сил базальтовая скала поднялась, и корабль не мог выйти из подводной пещеры. Там, где было достаточно воды, чтобы легкая лодка могла переплыть через преграду, не мог пройти Наутилус. измещение которого было довольно значительно. Капитан Немо остался. Он начал наблюдать за этими людьми, выброшенными без всяких средств к жизни на пустынный остров, но ему не хотелось, чтобы они его видели. Мало-помалу он заинтересовался их жизнью, увидев, что это честные, энергичные люди, которых связывала братская дружба. Невольно проник он во все тайны маленькой колонии. При помощи скафандра ему было нетрудно пробираться на дно внутреннего колодца гранитного дворца, а поднявшись по выступам стенок доверху, он мог слышать, как колонисты беседуют о своем прошлом, размышляют о настоящем и будущем. Таким образом, он узнал о войне одной части Америки с другой за уничтожение рабства. Да, такие люди были способны примирить капитана Немо с человечеством. Они были его благородными представителями на острове. Капитан Немо спас Сайреса Смита. Он же привел топов трубы, выбросил собаку из озера, выкинул у мыса находки ящик, где было так много предметов, полезных для колонистов, пустил лодку по течению реки Благодарности, Сбросил лестницу с высоты гранитного дворца во время нападения обезьян. Сообщил о пребывании Айртона на острове Табор с помощью бутылки с запиской. Взорвал брик торпедой, лежавшей на дне канала. Спас Герберта от неминуемой смерти, прислав сернокислый хинин, и перебил пиратов электрическими пулями, которые он умел делать и которыми пользовались во время охоты под водой. Так объяснилось множество событий, которые могли казаться сверхъестественными. Все они свидетельствовали о могуществе и великодушии капитана Немо. Этот человеконенавистник все еще жаждал творить людям добро, желая преподать тем, кому он покровительствовал, несколько полезных советов и, чувствуя приближение смерти, Он вызвал, как мы уже знаем, колонистов из Гранитного дворца при помощи провода, соединявшего кораль с Наутилусом, где тоже стоял телеграфный аппарат. Быть может, он не сделал бы этого, если бы ему было известно, что Сайрес Смит достаточно знает его историю, чтобы назвать его капитаном Немо. Капитан закончил рассказ о своей жизни. Тогда взял слово Сайрес Смит. Он напомнил о всех событиях, последствия которых были столь благотворны для колонии, и от имени своего и своих товарищей поблагодарил великодушного человека, которому они были столь многим обязаны. Но капитан Немо не думал о расплате за оказанные им услуги. Одна только мысль волновала его. Прежде чем пожать руку, которую протягивал ему инженер, он сказал, теперь «Когда вы знаете мою жизнь, будьте мне судьей». Говоря так, капитан, видимо, намекал на одно важное событие, свидетелями которого были три пришельца, оказавшиеся на борту его корабля. Французский профессор не мог не рассказать об этом событии в своей книге, и его рассказ вызвал страшный шум. За несколько дней до бегства профессора и его спутников Наутилус, преследуемый каким-то фрегатом в северной части Атлантического океана, бросился на этот фрегат и, ударив его словно таран, без милосердия потопил судно. Сайрес Смит понял намек и промолчал. «Это был английский фрегат, сударь!» — скричал капитан Немо, в котором на минуту ожил принц Дакар. «Слышите? Английский фрегат!» Он напал на меня. Я был зажат в узкой мелкой бухте. Мне нужно было пройти, и я прошел. Успокоившись немного, он продолжал. «Право и справедливость были на моей стороне. Всюду, где я мог, я творил добро, но не отступал перед злом, когда был к этому вынужден. Правосудие не всегда заключается в прощении». На несколько минут воцарилось молчание, а затем капитан Немо произнес снова. «Что вы думаете обо мне, господа?» Сайрес Смит протянул руку капитану Немо и серьезным тоном ответил. «Капитан, вы были неправы, думая, что можно вернуть прошлое и боролись против необходимого прогресса. Но ваша ошибка не мешает восхищаться вами. и ваше имя может не бояться суда истории. История любит отважных безумцев, хотя осуждает результаты их деятельности». Капитан Немо глубоко вздохнул и прошептал. «Был ли я прав или ошибался?» Сайрос Смит продолжал. «Вам нечего бояться суда истории, капитан Немо. Правы вы или виноваты?» Честные люди, которые находятся здесь, вечно будут вас оплакивать. Герберт приблизился к капитану Немо, он встал на колени, взял руку старца и поцеловал ее. Слезы покатились по щеке умирающего.